Ни в чем не повинную Марь Степановну убили и растерзали в кабинете, Камеру, где потух луч, разнесли в клочья, В клочья разнесли террарии, Перебив и стоптав обезумевших лягушек, Раздробили стеклянные столы, Раздробили рефлекторы, А через час институт пылал, Возле него валялись трупы, отцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя. Глава 12 Морозный бог на машине. В ночь с 19 на 20 августа 1928 года упал неслыханный, никем из сторожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела, и на которые упала страшная беда двадцать восьмого года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движение мерзких присмыкающихся полукольцом заходивших с запада, юго запада и юга по направлению к Москве. Их задушил мороз». Двух суток по восемнадцать градусов не выдержали омерзительные стаи, и в двадцатых числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота – были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним, невиданным рисунком, который безвестно пропавший рог принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них были прикончены. Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны. Непрочные создания гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гноя. Были долгие эпидемии, были... Долго повальные болезни от трупов, гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже снабженная не газами, а саперными принадлежностями, керосиновыми цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года. А весною 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, И опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкой храма Христа висел, как на ниточке лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего, квакающего голоса. а лучей катастрофе двадцать восьмого года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось» хотя иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор Пётр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъярённая толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в Никольском совхозе «Красный луч» при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как непросто было сочетание стёкол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали во второй раз несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек. Покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков. Москва. 1924 год. Октябрь.